Моя дерзвязовая Русь. Моя страна, моя Россия шестая часть Вселенной Русь. Многострадальная нисья. Среди сред разрухи и руин. Среди... Глава восьмая. Как учёный скажу, у нас нет никаких условий для диктатуры. И не только потому, что Путин за рынок и за частную собственность. А Цыпко, политолог. Сами знаете, кто сидел в сортире, читал запрещённую книжку Буковски и много думал. У Буковски не работал унитаз. И тогда Буковски, прямо так и написано, вылавливал плавающее там говно складывал в коричневый бумажный мешочек, шёл на улицу и выбросил его в укромном месте. Сами знаете, кому это не давало покоя. Он представил себя на месте Буковски и решил, что писатель вёл себя в корне неверно. Зачем трудоёмко вылавливать говно из унитаза, где оно плавает в воде, приобретая неудобную для вылавливания и транспортировки консистенцию? Если можно насрать прямо в мешочек. Понятно, что это требует определённой ловкости. С другой стороны, если поднести мышورشих прямо к канальному отверстию и плотно обжать по краям, то всё говно попадёт туда. А Буковский, судя по всему, человек был небрежливый, а существовал бы такую процедуру без труда, раз уж говно вылавливал. Нет, подумал сами знаете кто и покачал головой. Правильно мы его книжки сожгли. Буковский этот ничему не может научить. С этими мыслями он вырвал страничку и тщательно принялся её разминать. Будущее, единая Россия, молодёжь в авангарде, патриоты новой эры, молодёжь в авангарде. Мы не теряем веру, за нами будущее. Вера это сила, молодёжь в авангарде. Единая Россия, молодёжь в авангарде. Патриоты новой эры, молодёжь в авангарде. Мы не теряем веру, за нами будущее. Костёр горел ярко и жарко, оставшийся возле него товарищ издувших вперёд А может, и задущик взад, потому что он был в безжопных штанах и в куртке с портретом, сами знаете кого, шевелил там длинной кочергой. Чёрный хлопья порхали, как мотыльки. Карашки, сказал дурак Володя, взволнованно глядя на костёр. Заебись, согласился с ним Фрязин. Мы в детстве картошку пекли. Володзик и внул, то ли понял, то ли просто так. Гражданин, кто-то подёргал Фрязина за полу. Мужчина в очках стоял, переминаясь с ноги на ногу, и держал в руке книгу, аккуратно обёрнутую в газетку. Что вам? А? Скажите, гражданин, можно книжку поменять? Что у вас там? Да вот. Мужчина в очках осторожно ободрал газетку и показал фрязину красивую обложку. Пелевин. Дайте-ка посмотрю. Идущий взад взял у очкастого книжку и полистал. Ну, и кого наебать хотели? А что такое? Да вон, смотрите.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 Фрязино тут же захотелось тёплого пирожка с мясом, повидлом или пусть даже с капустой, но понять он ничего не понял. "И что?" спросил он про пирожки. Не про пирожки, а Льва Толстого книга "Юность". "А что, Толстого не велено менять?" "Толстого не велено, Пелевина велено. Только Пелевина не осталось. А эти ферты где-то обложки, блядь, берут и всякую хуйню в них запихивают". "Протестую!" сказал мужчина в очках. "Толстой не это самое". Ни что, спросил Фрязин. Ну, не оно, никак гражданин сказал. Не хуйня, что ли? спросил идущий взад. Не она, кивнул мужчина в очках. Но ну, пусть не хуйня, вож Толстой. А что Пелевин-то ваш пишет? А Пелевин вот, с этими словами идущий вперёд достал из кармана ещё одну другую книжку и сунул точно так же под нос Фрязину. Тот прочитал про себя. Портье у входа калыхнулась и оттуда высунулся человек к косоводке. Он щёлкнул пальцами куда-то в темноту, и кивнул на наш столик, потом повернулся к нам, отвёл короткий формальный поклон и исчез за портьерой. В тот же откуда-то вынырнул паловой с подносом в одной руке и медным чайником в другой. Такие же чайники стояли на других столах. На подносе помещалось блюдо с пирожками, три чайных чашки и крохотный свисток. Опять про пирожки, растерянно сказал он, глядя то на идущего взад, то на мужчину в очках и души взад посмотрел на книжку, перечитал, где Фрязин показал ногтем и пожал плечами. Странно. А ну-ка, давайте посмотрим Толстую. Ты же сказал Толстового. Толстой то писатель, а Толстая это, ну, тоже писательница вроде как. Только её велено того, жечь. А Толстового нет. Вот читайте сами. Он выудил обгорелую книжецу и поднёс её Фрязину на кочерге, покидав горячая ладонь на ладонь. Кстати, снова вспомнил с картошкой с костра. Врязин пролиснул места по поджаристости и прочитал. А в другой горнице стол накрыт. И, -и, -и, и чего только нет на столе на том, от одного края до другого, миски, миски, блюда всякие, котлы до тарелки, пирожки бещёду, блины, оладьи, пампушки витые, крендели, вермишель разноцветная. Слушай, ты объясни мне, вы что, про пирожки всё сжигаете? А кто велел? Мужчина в очках дурно захихикал. Кто велел, кто велел, дёрпенился был идущий вперёд, но вспомнил, что Фрязин не кто-то с горы, а вопрак, и мирно завершил. Указание такое, вы понимаете? Понимаю, добродушно сказал Фрязин. Значит, ты вот очки его надуть хотел, за какого-то сраного Толстого под видом Пелевина книжку выменить. Хотел, хотел, согласился идущий вперёд, мужчина в очках, притих, озираясь, хихикать перестал, падла. «А что за книжки в обмен даете?» «А вот», — идущий взад, показал Фрязину другую книжку, взятую из стопки, лежавшей тут же. «А Васильев?» «Не читал. Гляньте». Фрязин поглядел в белый лист с бегущими по нему черными буковками. Улыбнулся. «Ну, братцы, смотрите, чего нашел. Мама растолковала, как найти общежитие, и искра убежала, успев, правда, съесть два пирожка». Нет! страшно закричал идущий взад и побежал прочь, отшвырнув кочергу и мелькая белыми ягодицами. Мужин в очках печально посмотрел ему вслед и заметил, как нехорошо получилось. А вы идите, идите, велел ему Фрязин. Скажите спасибо, что отпускаю. Спасибо, сказал мужин в очках. И что? Хуёв сто, сказал Фрязин. Вали, а то сейчас дурака напущу слабоумного гражданина. Поправил мужчина в очках пятесь. Потом он повернулся и медленно пошёл от костра, видимо, стараясь показать, что тоже не говно. Но тут дурак Володя страшно крикнул: "Карашки!" И очки побежал едва ли не быстрее идущего, который уже скрылся за корявыми клёнами парка. Вот и поработали волоха. Врязин похлопал дурака по плечу. Поехали домой, что ли? Но домой не поехали. Как только сели в машину, заверещала рация. Дурак схватил микрофон и крикнул: "Огу! Огу! С огни хуй в дугу!" сказали из динамика. Голос был Лагутинский. "Чего там у тебя?" спросил Фрязин, не без труда отбирая у Володи микрофон. "Это не у меня, а у тебя!" сказал нехидный Лагутин. "Где ходишь? На задании сжигаем, сжигаем. Обыскали тебя из управления. Нужен ты им, так что бросай всё, езжай в контору." Ой, не ладно на сердце у меня, не из-за мудака ли того самого, а вот сейчас и узнаем, сказал Фрязин. Заводя машину, он заметил, что дурак держит в руке книжку. На что тебе книжка-то? Ца-ца, сказал дурак. Важно.